завтрак на четверых глава первая филипп коллин посмотрел на лондонского сыщика было совершенно ясно он был глубоко уверен в том что поймал его и собирался действовать сообразно с этим десять лет борьбы и неудач требовали отымщения что в том что его обвинение было смехотворно с французской полицией шутки плохи раз их профессиональная гордость задета два полицейских в черных пелеинаах французские и полицейские как известно всегда выступают попарно как рифмы в александрийском стихе ходили взад и вперед возле вокзала мистер кеанюн уже поднял руку чтобы подать им знак если что нибудь еще возможно было сделать надо было делать немедленно неужели вы действительно хотите арестовать меня мистер кею несомненно за налет на голубой поезд в данную минуту за это только пожалуйста без ваших старых штук это вам не поможет на этот раз никаких штук я и не собираюсь делать но я не хотел бы чтобы вы совершили непростительный промах мистер кенне он покраснел что вы хотите сказать что мы не совершали налета на голубой поезд что нас обокрали точно так же как и других путешественников взгляните мистер коллин вывернул свой бумажник вот все мои деньги лаверти с играхом последовали его примеру вот мой а вот мой мистер кенион иронически расхохотался вот как вы показываете мне три пустых бумажника и хотите чтобы я вам поверил конечно вы передали украденное какому нибудь сообщнику на довольно разговаривать мистер кенион подобно духом из тысячи одной ночи любил беседовать со своими жертвами но уже пора было прекратить разглагольствование он крепко ухватил профессора за руку и кивнул французским полицейским у филипа колина были очень слабые шансы но надо было попробовать использовать их До прихода полицейских мистер кени он разве вы вы видели когда-нибудь чтобы у нас были помощники настрое нас всегда было трое и вы это знаете нас самих ограбили это так же верно как то что есть здесь сыщик расхохотался вот как но я слышал собственными ушами как вы сказали лавертису что это не дурной поезд для налета это просто была шутка и больше ничего вот как но раз вы это слышали то вы очевидно знаете в котором вагоне мы ехали несомненно вагон номер четыре ну а известно что налетчики ехали в последнем вагоне каким же образом это могли быть мы арестуйте нас если хотите, но помните что неправильный арест будет иметь для вас очень неприятные последствия полицейские были уже на расстоянии трех шагов они вопросительно смотрели на мистера ккенниона но мистер кенион задумчиво уставился на башню леонского вокзала прошло несколько мгновений во время которых часовая стрелка стояла так неподвижно точно английский сыщик был новый иисус новин налетчики но ехали в последнем вагоне откуда вы это знаете ведь это логически так выходит это был единственный вагон где они не рисковали что их захватят с двух сторон в последнем вагоне ехал оберкондуктор в нем же ехали и наналлетчики и они начали свою работу с того что обезвредили оберкондуктора ба сказал мистер кеннеон и отвел глаза от часов леонского вокзала это все что вы можете сказать тогда я думаю что люди в темных пелеринах все еще выжидали неуверенные в том правильно ли они поняли жест кениона или нет между тем из подъезда вокзала вышел человек в форме с оскорбленным и взволнованным выражением лица это был оберкондуктор мосе шапталь филипп коллин который за минуту перед тем еще плохо соображал неожиданно почувствовал что в его мозгу рождаются Новые мысли, и если они не помогут ему, то все погибло. — Это еще не все, что я имел сказать. Я, конечно, не сыщик, но когда тебя обкрадывают, то тебе очень хочется знать, кто это сделал, и я думаю, что знаю, кто виноват. Я так же. И мне нетрудно будет это доказать. — Вот как, — иронически сказал Кеннион, — — Я буду вам очень благодарен и даю вам пять минут, чтобы доказать, что это были не вы. — Дайте десять. — Пусть будет десять. Но помните, что эти два полицейских так же не спускают с вас глаз, как и я. Это было верно. Поблизости прохаживались взад и вперед два стража закона в пелеринах. Если они и не понимали, что тут происходит, то, во всяком случае, им очень хотелось понять. — Отлично. Вы все трое будете следить за мной. Надеюсь, вы разрешите мне иметь маленький разговор с оберкондуктором? Месье Шапталь как раз проходил мимо и поклонился, пытаясь улыбнуться. Благословляя мысленно ту минуту, в которой он накануне вечером дал ему на чай, Филипп подозвал его. — Здравствуйте, месье. Кажется, Шапталь. — Ну, как дела, месье Шапталь? неприятная история для всех нас да и для вас я думаю не меньше массив шапталь сейчас же начал объяснять почему для него эта история вдвое и неприятнее чем для всех других филипп искоса поглядывал на него вы правы что мы все потеряли несколько пачек тысячи франковых билетов и немного бриллиантов но вы вы потеряли ваше имя ваше честе имя мые шапталь все шапталь с культурным ругательством подтвердил эти слова о если бы поймать негодяев пробормотал он да если бы поймать сказал филипп но если бы вы мне помогли то весьма возможно что нам это удалось бы прошло уже четыре минуты каким образом быстро спросил кондуктор вчера вечером вы собрали билеты всех пассажиров это входит в ваши обязанности скажите мне сегодня у вас были все билеты конечно полиция первым долгом спросила меня об этом а почему вы знаете что у вас были все число билетов которые у меня было сегодня совпадает с числом пассажиров так как я веду запись а вы записали вчера кондуктор поднял брови не бойтесь я не собираюсь доносить на вас Если вы сознаетесь, вам все равно не придется доносить в полицию, что вы вчера не успели записать все билеты». Оперкондуктор сильно покраснел и посмотрел на Кенеона. «Не бойтесь, этот господин мой приятель. Итак, вчера вы забыли записать, и потому сегодня вы не знаете, все ли билеты налицо». Прошло уже шесть минут. Мсье Шапталь... молчал но наконец решился я не знаю почему вам это известно но вы правы недостает одного билета и одного пассажира кажется так в последнем вагоне мсьье шапталь широко открыл глаза откуда вы это знаете это неважно кому принадлежал билет голос с мусье шаптали был почти трагичным билет если таковой и недо достает принадлежал экскурсану от кука экскурсии от кука в голубом поезде это верно я самых видел сколько их было шесть так мне кажется но распорядитель экскурсии говорит что их было только пять и действительно сегодня их был только пять восемь с половиной минут прошло филипп коллин заметил это и продолжал спокойным голосом еще один вопрос мия шаптали спали ли вы между леоном и дежоном вся любезность слетела с лица оберкондуктора точно ее с дул и ветром он начал уверять что он мог попасть в руки негодяев но он слишком долго состоит в услужении общества чтобы он мог забыть свои обязанности филипп посмотрел на часы на башне и вдруг поднял руку оберкондуктор замолчал муей шапталь сказал филипп тихо когда поезд проходил дежон какой то человек в форме оберкондуктора дал сигнал что все благополучно Полиция думает, что это были вы, потому что вы сами их в этом уверили, а вы их в этом уверили, потому что боитесь, чтобы вас не обвинили в нерадении. Но если вы сигнализировали, значит, вы были заодно с мошенниками. Это доказать легче, чем то, что дважды два — четыре. Вы сигнализировали или же спали между Леоном и Дижоном? только несколько секунд не хватало до истечения десяти минут казалось что молчание оберкондуктора длится вечность я вы спали или бодрствовали я спал десять минут филипп коллин глубоко вздохнул и повернулся к английскому сыщику мистер кенне мне нечего добавить к тому что вы слышали сегодня ночью между леоном и дежоном обобрали голубой поезд преступники были экскурсанты от кука в дежое один из них вышел с добычей между тем как один из его сообщников сигнализировал на станции что все благополучно вы согласны со мной или вы все еще думаете что это я и мои друзья обворовали поезд нестеркенион медленно провел рукой по лицу от кука сказал он преступники с билетами от кука невероятно почему нет разве это в первый раз волк одевается в овечю шкуру мистер кеннеон замолчал оберкондуктор голубого поезда подскочил когда услышал фразу филиппа вы все еще думаете что это я и мои друзья обобрали поезд он стал понемногу отступать в то же время два полицейских в пелерриных продвинулись ближе мистер кианюон очнулся от своих мыслей и подозвал автомобиль что же эти два господина поедут с нами хватит ли нам всем места сыщик задумчиво посмотрел на него вдруг он громко расхохотался миссис шапталь воспользовался этим чтобы исчезнуть он сделал знак автомобилю подождать одно слово профессор прежде чем мы решим сколько нас поедет в автомобиле филипп кивнул головой по видимому не все еще было потеряно а если не все то значит он выиграет